Глава двадцать четвертая. Хочешь купаться? Он не хочет. А вот тут ты не прав, колдун. А вот сейчас я не поддамся на твои собственнические инстинкты и дурное настроение. Мы идем уже третий день с этими людьми. Я уже подружилась с мальчишками-подростками. Уже обаяла некоторых женщин. Уже влюбила в себя проводников и не только шазама, пока ты все волком смотришь. Я напитываюсь человеческим во всех смыслах отношением. И верить не верю, что кто-то из этих людей может задумать плохое, как ты утверждаешь. А утверждаешь ты постоянно. Чуть что начинаешь бухтеть мне на ухо, что меня подговаривают, обольщают специально. Ради чего, колдун, а? Угнать дракона невозможно. Посадить в клетку и показывать, как диковинное животное, тем более. Использовать? Ну а чем ты занимаешься, Тем более, что уже ненавистный тебе проводник не только льстивые речи про мои чешуйки толкает. Он еще рассказывает о мире по ту сторону пик и о своих приключениях и читает стихи собственного сочинения. Дурные совершенно стихи, но смешные. Все собираются вокруг и хохочут. У него такой характер, тебе противоположный. А ты собака на драконе, вот кто. И мне надоело щадить твои чувства. Тем более... Я уже много дней не купалась. И что, лишишь меня такого удовольствия только потому, что ты вдруг сделался неуверен в себе? Там водопад и озеро. Поясняет с улыбкой шазам. На пиках бывают места, где много льда и снега. И все это потом стекает причудливыми тропами и создает горные озера и водопады. Водопады. Они слишком холодны для людей, но драконам... Драконам надо купаться. Сейчас. «Я иду с вами». «Ну, конечно, колдун. Ну, конечно, ты все понимаешь по моей попе, которой я уже ко всем повернулась, потому что готова топать к холодной водичке». «Ну, конечно, иди. Ты только не мешай мне получить хоть какое-то наслаждение, а? В драконьем теле я лишена стольких привычных ощущений, как скользят мягкие ткани по коже, или руки, или масло, массаж, хрустящие простыни, танцы». Первое соприкосновение с обжигающим песком на курорте, вкус кофе с апельсином, любимые десерты. Да, как дракон я тоже много чего проживаю. Например, силу и мощного нового тела. Или полет. Но полета у меня давно не было, а вот эта возможность — сюда. Чтобы попасть к горному водопаду, надо отдалиться от группы довольно далеко. Перелететь, перепрыгнуть через крупный завал. Я делаю это крайне осторожно но все-таки с помощью крыльев. И тут же получаю кучу комплиментов. Какая я ловкая, и какие у меня крылья замечательные. Обогнуть несколько неприятного вида скал, перебраться через лаз. Колдун мрачнеет с каждым шагом. В итоге хватает меня за морду и шипит неслышно. Ох, как и наловчился за эти дни. Марик, это может быть ловушка». Ты совсем драконью голову потерял от этих сладких речей. Фырку. Ну что могут со мной сделать, а? Колдун, ну серьезно. Во мне столько огня скопилось. Выпускать опасалась полноценно. Вдруг бы обвалило, что можно пару войск напугать. Хм, до смерти. Думаешь, они захотят поживиться моими, ну не знаю, чешуйками? Мешочком с золотом, который всегда болтается у меня неприметным украшением на шее. Сахарными зубками? Реально? У вас тут точно не процветает мерзкое драконье браконьерство и нелегальная продажа изделий из драконьих костей. И я не дамся. Я знаю, за что ты переживаешь, колдун, что восторженное отношение Шазама, который явно хочет такого же дракона, но себе, точнее, не такого же, я ж уникально, меня себе хочет, приведет к тому, что я за ним пойду, не за тобой. Но зря переживаешь. «Пусть даже я понимаю, что ты со мной не по любви, а потому что используешь. Дракон уже выбрал себе человека, и никуда я от тебя не денусь. Но как марики, мне это не мешает над тобой немного поиздеваться, м? «Вот», — сообщает довольный Шазам. «Вау! Не слишком-то...» «Первое — мысленно от меня. Второе — от моего колдуна, конечно». Внутри не посмеиваюсь, а сама топаю к небольшому, даже на вид ледяному озеру. Прелесть! Тут не поныряешь и рыбу не половишь, но... Плюх! Для дракона это как ванна. Не развернуться, но отмокнуть и смыть со своих чудесных чешуек пыль — самое оно. А водопад как приятно бьет струйками по крылышкам, по спинке. Я перестаю замечать окружающее пространство. Плещусь в озерце, мурлычу, пускаю струйки, под водопад полезу то головой, то попой, хвост, подставляю лапки. Краем глаза наблюдаю умилённое лицо Шазама и Армази. Хотя у последнего не умилённое, Какие-то сложные чувства. А потом даже их перестаю замечать. Наслаждаюсь. Потому что для меня огромным сюрпризом становится тот факт, что когда я, наконец, решаю, что хватит, и оборачиваюсь к берегу, Чтобы выйти и обсушиться, эти двое дерутся. Какие там мечи, какая там магия. Они просто молотят друг друга кулаками и швыряют умелыми бросками на землю. Вывод раз. Можно сколько угодно быть равнодушным или веселым, но когда в голову бьет мужская агрессия, я ведь уверена, что на пустом месте, просто слово за слово и понеслось, кулаки решают все. Вывод два. Коза ты, а не дракон-марика, потому что тебе дико нравится происходящее».